2. Маршал торопливо спустился в подвал здания аштанской полиции и остановился перед металлической дверью тюремного отделения. У него сразу же возникло неистребимое желание заткнуть и нос, и уши. Вони шум, доносящиеся из переполненных камер, немногим отличались от запахов и какофонии звуков вчерашнего фестиваля. По дороге в полицию он поразился насколько тихими были улицы города в это утро. И неудивительно, вся суматоха переместилась сюда, в несколько камер клеток, замурованных в холодный, со следами облупившейся краски, отдающий эхом бетон. Здесь была собрана целая коллекция из наркоманов, пьяниц и хулиганов, которых полиции удалось арестовать на улицах накануне. Это напоминало битком набитый зверинец. Часть заключенных чувствовала себя как дома, сражаясь в покер, засаленными картами на сигареты или стараясь перещеголять друг друга рассказами о своих подвигах. В дальнем конце помещения несколько юнцов выкрикивали непристойности в сторону камеры, набитой проститутками, для которых не потрудились найти более подходящего места. Другие просто сбились в угол, все еще пьяные или совершенно подавленные происшедшим. Несколько человек, заметив маршала, Тотчас, злобно глядя сквозь толстые прутья решетки, начали клянчить у него сигареты, попутно понося его, на чем свет стоит. Хоган порадовался, что оставил Кэт наверху. Джимми Данлоп, новый помощник шерифа, как верный страж, сидел за столом дежурного. Он заполнял бланки, подтягивая крепкий кофе. «Здравствуйте, мистер Хоган», — сказал он. «Вы все-таки сюда спустились?» «Я не мог больше ждать, и я не собираюсь торчать здесь вечно», – огрызнулся маршал. Он чувствовал себя прескверно. Это был его первый фестиваль, который уже сам по себе был отвратителен, но маршал никак не предполагал, что для него он будет иметь такое безобразное, мучительное продолжение. Он стоял у стола, наклонив вперед свое большое тело, всей своей позой подчеркивая охватившее его нетерпение. «Ну», – произнес он требовательно. — Что? — Я пришел вытащить отсюда своего репортера. — Да, конечно, я знаю. Есть у вас разрешение? — Слушай, я только что внес этим идиотам наверху залог. Они должны были тебе позвонить. — Никто мне не звонил. К тому же мне нужно разрешение на выдачу. — Джимми. — Что? — Ты забыл положить трубку на рычаг. — Ох. Маршал с такой силой швырнул трубку на место, что телефон звякнул от боли. «Звони им!» Выпрямившись, Хоган молча наблюдал, как Джимми набирал неверный номер. Потом полицейский повторил свой фокус, пытаясь дозвониться. «Этот тип прекрасно вписывается в этот городишко», думал маршал, нервно проводя рукой по рыжим спросить у волосам. «Хотя все же приятный городок. Маленький, легкомысленный, похож на нескладного подростка, который постоянно попадает впросак. Впрочем, и с большими городами дело обстоит не лучше». «Мистер Хоган», — спросил Джимми, зажав трубку ладонью, — «с кем вы говорили наверху?» «С кипни». «Сержант, окипни, пожалуйста». Маршал начал терять терпение. «Дай мне, по крайней мере, ключ от решетки. Должна же она знать, что я здесь». Джимми протянул ему ключ. Сержанту уже приходилось сталкиваться с маршалом Хоганом. Насмешливые приветствия посыпались градами с камер вместе с пустыми сигаретными пачками. Маршал старался как можно быстрее найти нужную ему камеру. «Эй, Крюгер, я знаю, что ты где-то тут. Иди сюда, Хоган, помоги мне выбраться!» Послышался раздраженный и полный отчаяния женский голос в дальнем конце отделения. «Подними руку и помаши мне, что ли, дай какой-нибудь знак!» Из плотной массы тел сквозь решетку камеры протиснулась рука и отчаянно замахала. Маршал подошел, успокаивающе похлопал по ней и оказался лицом к лицу с Бернис Крюгер, своим лучшим журналистом, превосходным репортером, а сейчас птицей-невольницей в тюремной клетке. Это была привлекательная молодая женщина лет 25 с растрепанными темными волосами, в очках с массивной стальной оправой, сильно запачканных. Ясно было, что она провела тяжелую ночь с дюжиной других женщин в большинстве профессиональных проституток. Некоторые из них были старше ее, другие шокирующе моложе. Маршал не знал, смеяться ему или ругаться. «Не нахожу слов. Ты выглядишь ужасно», — сказал он. «Соответствует моей профессии. Видал, куда меня запихали?» «Да-да, она такая же, как мы», — заметила из камеры крепкосложенная девушка. Маршал состроил гримасу и покачал головой. «С какими же вопросами ты к ним вчера приставала? Мне сейчас не до шуток. Ни один анекдот о том, что произошло вчера вечером, меня не рассмешит. У меня внутри все кипит. Эта затея с репортажем была просто унизительной. Но послушай, должен же был кто-нибудь написать о фестивале. Наши предположения оправдались, как говорится, «нет ничего нового под солнцем». В данном случае под луной тоже. «Тебя арестовали», — попробовал он наладить разговор, «чтобы преподнести читателям скандальную историю, о чем же еще можно было писать». «Ну так прочти мне, что тебе удалось накропать». Испанка в дальнем углу камеры оборвала их разговор. Она попала не в свою тарелку. Из-за всех камер послышались насмешки и громкий смех. «Я требую, чтобы меня выпустили», — взвилась Бернис. «Ты что, в землю врос? Сделай же что-нибудь!» Джимми разговаривает с Кинни по телефону. «Я внес залог. Сейчас мы тебя вытащим». Бернис притихла, стараясь взять себя в руки, и приступила к отчету. «Отвечая на твой вопрос, скажу, что я старалась собрать материал прямо в лунопарке сделать несколько потрясающих снимков, взять накшибательное интервью, записать, что говорят люди, да мало ли еще что. Думаю, Нэнси и Рози...» Она кивнула в сторону двух молодых женщин очень похожих на близняшек, и те улыбнулись маршалу. С удивлением глядели, как я слоняюсь с растерянным видом. Они заговорили со мной, и хотя наш разговор не обещал ничего интересного для печати, зато доставил нам массу проблем. Потому что Нэнси сделала недвусмысленное предложение переодетому в штатское полицейскому, и нас всех накрыли. И я думаю, что со временем у вашей журналисточки это тоже стало бы отлично получаться». Грубовато пошутила Нэнси, за что и получила от Рози игривый шлепок. «Но разве ты не показывала ему свое удостоверение или пресс-карту?» — раздраженно спросил маршал. «Он меня даже не слушал. Я ему сказала, кто я такая». «Может, он не расслышал? Слушал он ее?» — обратился маршал к девушкам. Они только пожали плечами, но Бернис, перейдя на фальцет, закричала. «Ну что, так, по-твоему, достаточно громко?» «Именно так я вчера кричала, когда он надевал на меня наручники!» «Добро пожаловать в Аштон!» «Ну погоди же, дай мне только выбраться отсюда! Уж я постараюсь снять с него полицейскую бляху!» «Не марай руки!» Хоган протестующе поднял ладонь, чтобы предотвратить дальнейшую бурю. «Послушай, все это не стоит твоих переживаний!» «А это зависит от того, с какой стороны поглядеть!» «Бернис!» «Мне бы очень хотелось написать кое о чем, полосы на четыре, об этом фараоне и его безнадежном кретине начальнике. Кстати, где он? Ты имеешь в виду Брумеля? У него удивительная способность исчезать. Он-то знает, кто я такая. Где он?» «Не знаю. Я его утром не застал. А вчера он повернулся ко мне спиной». «Что?» Внезапно Берни сосеклась, но по ее лицу маршал сразу понял, что она хотела сказать не забудь спросить меня об этом после». В эту секунду отворилась решетка тюремного коридора, и к ним направился сержант Данлап. «Ладно, поговорим об этом позже», – произнес маршал. «Все в порядке, Джимми». Полицейского тоже встретили градом насмешек, воплями и диким смехом, так что ответил он не сразу. Но у него был ключ от камеры, и этого было достаточно. «Отойдите от двери», – приказал сержант. эй там «Может, переменишь тон?» Такой примерно ответ получил он, однако пространство у дверной решетки освободили. Джимми открыл ее, Бернис выскользнула, и клетка снова захлопнулась. «Значит так», — сказал полицейский, — «тебя отпускают под залог. Когда нужно будет явиться в суд, тебя известят». «Верните мне сумку, пресс-карту, блокнот и фотокамеру», — прошипела Бернис и двинулась к выходу. Наверху в вестибюле суда Кэт Хоган, грациозная рыжеволосая женщина, всегда полное достоинство, пыталась хоть чем-то заполнить время ожидания. По окончании фестиваля здесь было на что посмотреть, хотя, по правде говоря, зрелище было не из приятных. Несколько разбушевавшихся человек, сопровождаемых полицейскими, входили, сражаясь с наручниками и грязно ругаясь, а вернее сказать, их бесцеремонно заталкивали в вестибюль, Другие, наоборот, выходили на свободу после ночи, проведенной за решеткой. Картина напоминала смену рабочих на какой-то странной фабрике. Первая смена растерянно покидала здание, неся свои скудные пожитки в маленьких бумажных пакетах. Вторая смена в наручниках отчаянно сопротивлялась. Большинство полицейских были чужаками, прибывшими из соседних городков для подкрепления малочисленной команды Аштона. За дружелюбие и вежливость им не платили. За большим столом, заваленным ворохом бумаг, сидела женщина с двойным подбородком. Рядом с ней в пепельнице дымились сразу две сигареты, но у нее не хватало времени затянуться из-за бумаг, которые надо было оформить на каждого поступающего и выбывающего. По мнению Кэт, тут было слишком много беспорядка и суматохи. Несколько дешевых адвокатов раздавали свои визитные карточки. Однако ночь, проведенная в тюрьме, послужила серьезным наказанием для большинства, и теперь у них было только одно желание – поскорее убраться подальше от злополучного города. Кэт бессознательно покачала головой. Подумать только, бедняжка Бернис попала в загон со всеми этими подонками. Она должна быть вне себя от возмущения. Почувствовав Наталье сильную ласковую руку, она прильнула к мужу. «О, какая приятная перемена!» «После того, как я насмотрелся внизу», — сказал маршал, — «мне необходимо прийти в себя». Кэт притянула его к себе. «И что же так бывает каждый год?» «Нет, с каждым годом все хуже». Кэт опять покачала головой, и маршал прибавил. Но на сей раз Кларион выскажет свое мнение. «Аштон должен изменить курс, пора это наконец-то понять». «Как Бернис». «Ну, из нее в скором времени получится классный журналист». С ней все в порядке, она выжила. Собираешься ли ты поговорить с кем-нибудь о случившемся? Альфа Брумеля нет на месте. Он достаточно хитер, но я его сегодня поймаю, и тогда посмотрим, что можно сделать. И потом я хочу получить назад мои 25 долларов. Уверена, что он очень занят. Не хотела бы я быть шерифом в такой день, как сегодня. Он еще меньше этого захочет, когда я до него доберусь. Отрывисто стуча каблуками в вестибюле, наконец, появилась Бернис. Ночь, проведенная в заперти, оставила глубокий отпечаток на ее лице. В руках у нее тоже был бумажный пакет, в котором она с раздражением копалась, проверяя, все ли на месте. Кэт протянула руки, чтобы обнять и утешить девушку. «Бернис, как ты себя чувствуешь? Скоро все узнают, кто такой Брумель, да и мэру не поздоровится!» А эту полицейскую рожу я так пропечатаю. Язык не повернется произнести. Я вне себя от возмущения. Меня тошнит от всей этой истории. Не знаю, удастся ли отмыться от этой грязи, но мне просто необходимо принять ванну». «Конечно, конечно», — согласился быстро маршал. «Но сначала на стучика это на машинке. Придави им хвост. Отчет о фестивале должен попасть в завтрашний номер». Бернис, осторожно порывшись в кармане, вытащила скомканную ленту туалетной бумаги и выразительным жестом протянула ее маршалу. «Твой лучший репортер всегда на службе», — сказала она. «А что же там еще делать, как не разглядывать надписи на стенах и стоять в очереди в туалет? Думаю, что ты найдешь тут весь отчет в красках». «И потом я взяла интервью у соседок по камере для приправы. Кто знает, может, удастся заставить этот город задуматься о том, куда он катится?» «А фотографии?» — спросил маршал. Бернис протянула ему кассету с пленкой. «Уверена, здесь ты найдешь что-нибудь подходящее. У меня еще есть несколько кадров, но они представляют для меня личный интерес». Маршал улыбнулся. На него это произвело впечатление. «Даю тебе сегодня отгул, а завтра все будет выглядеть иначе. По крайней мере, ко мне вернется профессиональная объективность. И ты будешь лучше пахнуть. Маршал вмешалась Кэт. «Ничего», — заметила Бернис. «Он всегда так со мной разговаривает». Она вытащила, наконец, из пакета сумку, пресс-карту и фотокамеру. Из комков швырнула пустой пакет в мусорную корзину. «А что с моей машиной?» «Кэт пригнала ее сюда», — объяснил Маршал. «Если ты согласишься подбросить ее домой, то окажешь мне большую услугу. У меня остались кое-какие дела в редакции, а потом я постараюсь поймать Брумеля». Эти слова напомнили Бернис что-то важное. «Да, Брумель, я должна тебе сказать кое-что». Она потянула маршала в сторону, не дав ему времени опомниться, и он, послав Кэт извиняющийся взгляд, очутился зажатым в углу возле туалетных комнат. Оттуда ни главного редактора, ни его корреспондента не было видно. Бернис понизила голос. «Если ты собираешься сегодня добраться до Брумеля, ты должен знать то, что знаю я». Кроме того, что уже ясно, он трусливый кретин? Да, кроме этого. Пока у меня есть только несколько отдельных наблюдений, но, может быть, в один прекрасный день все станет понятным. Ведь ты учишь всегда замечать все детали. Думаю, что я видела твоего пастора вместе с Бруймелем вчера на фестивале. Пастора Янга? Пастора церкви Аштон Юнайтед Кришчен председателя местной пасторской коллегии, сторонника религиозной терпимости и противника насилия над животными. Так ведь? Да, все верно. Но ведь Брумель посещает не вашу церковь. Нет, он член маленькой церквушки на горе. Они стояли позади одной из палаток в полутьме. С ними было еще три человека. Светловолосая женщина средних лет, коротконогий толстяк и черноволосая выдра в солнцезащитных очках, похожая на привидение. «Представляешь, в черных очках, ночью!» На маршала это пока не произвело никакого впечатления. Бернис настойчиво продолжала говорить. «Я думаю, что совершила роковую ошибку, когда попыталась их сфотографировать. Я сделала снимок, и, судя по всему, им это пришлось не по вкусу». Брумель ужасно перепугался и даже начал заикаться. Янг, мягко выражаясь, попросил меня убраться подальше, сказав, Это частная встреча. Толстяк отвернулся, а привидение уставилось на меня с открытым ртом. А теперь представь, как ты отнесешься ко всему, что произошло, после того, как примешь ванну и отоспишься. Дай мне только договорить до конца, а тогда посмотришь, ладно? Сразу после этого на меня наскочили Рози и Нэнси. Я имею в виду, что не я к ним подошла, а они ко мне. И сразу же меня арестовали и отобрали фотоаппарат. Она видела, что до маршала не доходит. Он нетерпеливо оглянулся и сделал шаг в сторону вестибюля. «Ну хорошо, хорошо, еще одно», — настаивала Бернис, пытаясь его удержать. «Брумель был там, маршал, и он все видел». «Что все? Как меня арестовывали! Я старалась толковать полицейскому, кто я такая, и показать удостоверение, но он выхватил у меня сумку и камеру и надел на меня наручники».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 прокручивала от начала до конца и думаю, я не знаю права что думать, но должно же это что-нибудь значить. В дополнение сценария скажи еще, что они вытащили пленку из камеры, усмехнулся Маршал. Бернис проверила. Нет, пленка на месте, но это ничего не значит. Хоган вздохнул и немного подумав проговорил. Хорошо. Да сними пленку. Посмотри, что можно использовать, а тогда увидим. Теперь можно идти? По-твоему, случалось мне прежде быть импульсивной, самонадеянной и делать такие глупые ошибки? Без сомнения. Ах, вот как! Не можешь ли ты проявить милосердие хоть раз? Ладно, постараюсь на все закрыть глаза. Иди, жена тебя ждет. Знаю, знаю. Вернувшись кэт маршал даже не знал, что ей сказать. Мне очень жаль, пробубнил он. «Послушайте». Кэт решила продолжить прерванный разговор. «Мы говорили о машине. Бернис, мне пришлось приехать сюда на твоем автомобиле, чтобы ты могла вернуться на нем домой. Если ты будешь так добра подвести меня...» «Конечно-конечно», — согласилась Бернис. «Маршал, у меня столько дел после обеда. Не заберешь ли ты Санди? У нее лекция по психологии». Маршал не ответил ни слова. Но на его лице было написано решительное «нет». Кэт достала из сумки связку ключей и протянула ее Бернис. «Твоя машина стоит возле нашей, на стоянке для прессы. Не подгонишь ли ты ее ко входу?» Бернис все поняла с полуслова и направилась к двери. Кэт ласково обняла мужа и некоторое время изучала его лицо. «Пожалуйста, попытайся хотя бы раз. Но петушиные бои в этом штате запрещены. А я думаю, что вы с ней два сапога пара». Не знаю, с чего начать. Одно то, что ты за ней заедешь, будет для нее очень важно. Воспользуйся случаем». Когда они выходили, маршал оглянулся и высказал то, что подсказывала ему интуиция. «Тебе не кажется, Кэт, что с этим городом происходит нечто странное, похоже на какую-то болезнь? Все заражены одной и той же странной болезнью».